Когда мы собирались вместе, они все еще подавляли меня своим нерушимым единством, и по-настоящему близко я узнал их только поодиночке. Зная, что я тоже засиживаюсь допоздна, Генри иногда заезжал ко мне ночью по дороге из библиотеки домой. Фрэнсис, жуткий ипохондрик, который просто не мог ходить к врачу один, часто уговаривал меня составить ему компанию. И, как ни странно, мы подружились именно во время этих поездок к аллергологу в Манчестер, кухо горло носу в Кин и так далее. Той осенью ему больше месяца лечили зуб, сперва удаляли нерв, потом пломбировали канал. Каждую среду после полудня, белый как мел, он молча появлялся на пороге моей комнаты, и мы отправлялись в Хэмпден, в бар неподалеку от стоматологии, где сидели до трех часов, когда ему нужно было идти на прием». Я сопровождал его якобы для того, чтобы вести машину на обратном пути, пока он будет приходить в себя после веселящего газа, но поскольку я дожидался его в баре, к тому моменту, когда он выходил от врача, наши возможности вести машину уже оказывались примерно на одном уровне. Больше всего мне нравились близнецы. Они обращались со мной так радушно и непринужденно, словно мы знакомы сто лет. К Амилии я питал особое чувство, но как бы мне ни было приятно и общество, Я ощущал себя при ней слегка скованно. И дело было вовсе не в недостатке обаяния или сердечности с ее стороны, а в том, что я слишком сильно жаждал произвести на нее впечатление. Я всегда с нетерпением ждал, когда снова ее увижу. И думал о ней беспокойно и часто, и все же куда уютнее не было в компании Чарльза. Импульсивный и добрый, он очень походил на сестру, но был больше подвержен перепадам настроения. Порой он надолго замыкался в себе. Однако обычно бывал весел и разговорчив. В любом случае общаться с ним не было легко. Одолжив у Генри машину, мы с ним ездили в Мэн, где он традиционно заказывал клубный сэндвич в своем любимом тамошнем баре, в Беннингтон, в Манчестер, на собачьи бега в Паунал. Оттуда он в результате притащил домой старую борзую. Она больше не могла участвовать в соревнованиях, и Чарльз спас ее от усыпления. Собаку звали Фрост. Она привязалась к Камиле и ходила за ней по пятам. Генри цитировал по памяти пассаж про Эмму Бавари и ее итальянскую Борзую. Ее мысли, вначале неопределенные, блуждали без цели, как ее левретка, что кружила по полям. Но Борзая была слабой и очень нервной, и однажды ясным декабрьским утром, когда она с радостным лаем бросилась в погоню за Белкой, с ней случился сердечный приступ. В этом не было ничего неожиданного. Служитель на треке предупредил Чарльза, что собака, возможно, не протянет и недели, но близнецы все равно ужасно расстроились. И в тот день мы с грустью похоронили ее в саду за домом, где одна из тетушек Фрэнсиса устроила в свое время кошачье кладбище, полное маленьких надгробий. Собака питала симпатию и к банне и частенько сопровождала нас с ним во время долгих воскресных прогулок через ручьи и ограды, по болотам и пастбищам. Банни, страстно любивший ходить пешком, Сам напоминал старую гончую. Его прогулки были такими утомительными, что никто, кроме меня и собаки, не соглашался составить ему компанию. Но именно благодаря этим походам я хорошо изучил места вокруг хэмдена Все эти лесовозные дороги и охотничьи тропы, затерявшиеся водопады и скрытые в глуши озерца. Марион, подружка Банни, почти не показывалась на нашем горизонте, думая отчасти потому, что этого не хотел Банни — Но прежде всего, потому что мы, видимо, интересовали ее еще меньше, чем она нас. «Ей больше нравится быть со своими подружками», — хвастался Банни мне и Чарлзу. «Они болтают о тряпках и перемывают косточки парням, всякая такая мура». Невысокая и круглолицая эта вздорная блондинка из Коннектикута была вполне симпатичной, если придерживаться тех стандартных представлений о внешности, согласно которым Банни можно было назвать красивым молодым человеком. Ее одежда представляла собой шокирующую смесь гардероба школьницы и матери семейства Юбки в цветочек, свитера с вышитыми инициалами, а также сумочки и туфли, непременно подходившие по цвету к свитерам По дороге на занятия я иногда замечал ее каждый раз в новом свитерке, на детской площадке Центра развития малышей Этот центр был какой-то частью факультета начального образования, и дети из Хэмпдентауна ходили туда в садик За ними-то Марион и надзирала, пытаясь яростными звуками свистка заставить детишек закрыть рты и разбиться на пары. Хотя никто не распространялся об этом, я постепенно понял, что попытки приобщить Марион к развлечениям группы закончились полным провалом. Ей нравился Чарльз, который всегда вел себя очень вежливо и к тому же обладал удивительной способностью поддерживать оживленную беседу с кем угодно, от маленьких детей до официанток. Генри внушал ей, как и большинству узнавших его людей, боязливое уважение, но она ненавидела Камиллу, а с Фрэнсисом у нее произошел какой-то катастрофический инцидент, настолько чудовищный, что никто о нем даже не заикался. Отношения, существовавшие между Марион и Банни, мне доводилось наблюдать разве что у супругов, проживших вместе по меньшей мере лет 20. Отношения, постоянно колебавшиеся между трогательной заботой и мелочной раздражительностью. Марион вела себя очень по-командирски, обращаясь с Банни почти как со своими детсадовцами. Да и Банни был похож на избалованного ребенка, то подлизывался к ней, то светился обожанием, то дулся. Ее придирки он, как правило, сносил спокойно, но когда терпение у него лопалось, происходили жуткие сцены. Растрепанный, с безумными глазами, помятый еще больше обычного, он, бывало, стучался ко мне в комнату поздно вечером, бормоча, «Пусти меня, старина, ты просто обязан мне помочь! Марион вышла на тропу войны!» Через несколько минут раздавался аккуратный и настойчивый стук в дверь. Это была Марион, губы ниточкой, этакая сердитая куколка. «Банни у тебя?» — спрашивала она, встав на цыпочки и силясь заглянуть мне через плечо. «Нет». «Правда?» «Марион, его здесь нет». «Банни!» — угрожающе взывала она. Ответа не было. «Банни!» И тут, повергая меня в страшное смущение, за моей спиной появлялся Банни. «Привет, солнышко! Где ты был?» Банни только мекал в ответ. «Думаю, нам нужно поговорить. Зайка, я занят. Тогда...» Она бросала взгляд на свои изящные часики от карте «Я иду домой. И через полчаса ложусь спать. Вот и славненько. Значит, увидимся минут через двадцать. Э, погоди-ка, я, кажется, не сказал, что в общем жду тебя!» Говорила Марион и исчезала. — Я не пойду! — возмущенно орал Банни. — Я бы на твоем месте ни за что не пошел. — Да что она себе воображает! — Просто не ходи. — Нет, я ее проучу. Давно пора было. Я занятой человек. Дел по горло, и я не собираюсь ни перед кем отчитываться. — Вот именно. Наступала неловкая тишина. Наконец Банни поднимался со стула. — Ну ладно, мне пора. — Ага, счастливо, Бан. Только не воображай, что я иду к Марион, — словно оправдываясь, добавлял он. Я и не думал, ну что ты. — Ого! — рассеянно кивал головой Банни и уносился прочь. На следующий день они с Марион вместе появлялись в столовой или прогуливались под ручку возле детской площадки. — Так значит, вы с Марион помирились? — спрашивали мы, как только встречали его одного. — Вроде того, — сконфуженно признавался Банни. Уикенды в доме Фрэнсиса были самым счастливым временем. Той осенью листья пожелтели рано, но погожие дни стояли почти до конца октября, так что большую часть выходных мы проводили на улице. Не считая редких и вялых партий в теннис, отчаянный взмах, звонкий удар с лету, и мяч улетает за ограду корта, а оба игрока принимаются удрученно шарить ракетками в высокой траве, мы не предавались никаким атлетическим забавам. Что-то в этом месте вдохновляло на восхитительную, роскошную ленность, какой я не наслаждался с детства. Впрочем, как я сейчас понимаю, мы весь день, хотя и понемногу, что-нибудь пили. Струйка алкоголя начиналась с кровавой Мэри за завтраком и не иссякала до глубокой ночи. Пожалуй, это и было главной причиной нашего заторможенного состояния. Выбравшись на веранду с книгой, я тут же засыпал в кресле. Взяв лодку, я вскоре уставал грести и часами дрейфовал по озеру. «О, это лодка!» Когда меня мучает бессонница, я пытаюсь представить, что лежу в ней, положив голову на стяжку кормы. Вода глухо плещется о деревянные борта, а желтые листья берез медленно кружатся в воздухе и, падая, касаются моего лица. Периодически мы затевали что-нибудь более экзотическое. Однажды Фрэнсис нашел в ящике ночного столика своей тетушки беретту с запасом патронов. И некоторое время мы с небывалым азартом соревновались в стрельбе. Борзая после всех своих бесчисленных забегов принимала каждый выстрел за сигнал стартового пистолета, и мы заперли ее в подвале. Мишенями нам служили банки из-под краски. Мы расставляли их в ряд на плетеном чайном столике, который вытащили во двор. Однако это увлечение пришлось прекратить, когда Генри, страдавший сильной близорукостью, нечаянно подстрелил утку. Происшествие сильно его огорчило, и Беретту убрали с глаз долой. Кроме меня и Банни, все в нашей компании любили ракет. Но мы с ним так и не освоили эту игру и лупили по мячу на манер неопытных гольфистов. Иногда, повинуясь неожиданному приливу бодрости, мы отправлялись на пикник. Поначалу все горели желанием устроить что-нибудь экстраординарное, тщательно составляли меню, выбирали удаленное и неизведанное местечко, но заканчивалось все одним и тем же, осоловевшие от жары, сонные и изрядно набравшиеся, Мы с трудом заставляли себя подняться и плелись домой, волоча сумки с одеялами и посудой. Обычно же мы просто валялись весь день на лужайке перед домом, подтягивая мартини из термоса и наблюдая, как блестящая черная ниточка муравьев извивается на тарелке с остатками кекса. Наконец термос пустел, солнце заходило, и мы неохотно брели домой ужинать. Вечера, когда приглашение на ужин в загородном доме принимал Джулиан, были особыми, торжественными событиями. Фрэнсис заказывал тонну разных продуктов. Часами листал поваренные книги и нервничал, раздумывая над тем, что приготовить, какое вино подать, какой сервиз поставить на стол и какое блюдо иметь в запасе на случай, если суфле не поднимется. Смокинги отправлялись в химчистку, из цветочного магазина доставляли букеты, банни убирал подальше невесту Фу Манчу и расхаживал по дому с томиком Гомера. Не понимаю, зачем на подготовку тратилось столько сил. К приезду Джулиана мы, естественно, бывали измотаны и взвинчены до предела. Эти вечера нелегко давались всем участникам, включая, я уверен, и почетного гостя. Впрочем, он вел себя безупречно, элегантен, остроумен, любезен и в восторге от всего, пусть и принимал в среднем лишь одно из трех таких приглашений. У меня плохо получалось скрывать душевное напряжение. Мое знание этикета оставляло желать лучшего — Смокинг с чужого плеча сковывал движение. Все остальные были гораздо опытнее в подобном притворстве. Бывало, за пять минут до появления Джулиана они, обмякнув, сидели на диванах в гостиной. Во взглядах полное изнеможение. Пальцы то и дело тянутся к воротничкам. Шторы задернуты в кухне, на мармите томится ужин. Однако как только раздавался звонок, спины мгновенно выпрямлялись, и в гостиной воцарялась оживленная беседа даже смокинги, только что казавшиеся измятыми, теперь выглядели безукоризненно. Тогда эти ужины казались не мучительным испытанием, но сейчас в воспоминаниях они оборачиваются чем-то невыразимо прекрасным. Темное сводчатое подземелье столовой, потрескивание поленьев в очаге, призрачная бледность и странное сияние наших лиц. Свет от камина растягивал наши тени, сверкал на столовом серебре, бросало отцветы на высокие стены, огненное отражение горело в окнах, словно снаружи погибал охваченный пожаром город. Пламя гудело и трепетало, так что казалось, будто под потолком, отчаянно пытаясь вырваться на волю, мечется стайка птиц. И я бы, наверное, нисколько не удивился, если бы длинный банкетный стол красного дерева, накрытый белой скатертью, уставленный фарфоровыми блюдами, подсвечниками, вазами с фруктами и цветами, просто растворился в воздухе, как волшебный сундук из сказки. Мои мысли снова и снова возвращаются к одной картине тех вечеров. Она не дает мне покоя, словно навязчивый сюжет, исподволь, повторяющийся в каждом сне. Джулиан встает с почетного места во главе стола и поднимает бокал с вином. «Живите вечно!» — произносит он. «И все мы встаем следом за ним». И будто отряд кавалеристов, скрещивающих сабли, со звоном сдвигаем бокалы. Генри и Банни, Чарльз и Фрэнсис, Камилла и я. «Живите вечно!» — хором откликаемся мы и единым жестом подносим бокалы к губам. Всегда, всегда один и тот же тост. «Живите вечно!»